В начале июня 1971 года в президентской резиденции Кэмп Дэвид прошла шестичасовая встреча Киссинджера Г. и Добрынина А.Ф., в ходе которой был оговорен весь возможный круг переговорных тем и обозначены возможные сроки встречи в верхах. Либо... Сентябрь 1971 года, либо март-май 1972 года. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. А уже 15 июня Добрынин А.Ф. лично встретился с Ричардом Никсоном, который заявил ему, что, во-первых... По этическим соображениям он бы воздержался от предложения советской стороны о созыве общей конференции пяти ядерных держав и, во-вторых, что сейчас в отношениях Москвы и Вашингтона есть два приоритетных вопроса — проблема западного Берлина и заключение договора по ОСВ. Затем, 5 августа, Ричард Никсон направил личное послание Леониду Ильичу Брежневу, в котором выразил надежду на скорую приватную встречу, в ходе которой он готов обсудить с советским лидером любые вопросы, включая самые острые проблемы Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Ответ на это послание не заставил себя ждать, и уже 10 августа Вашингтон был проинформирован о том, что визит Ричарда Никсона в Москву мог бы состояться в мае-июне 1972 года. Лишь после этой информации началось согласование конкретной даты визита между Киссинджером и Добрыниным, которые договорились, что первая личная встреча лидеров двух сверхдержав пройдет в Москве во второй половине мая 1972 года. Между тем, в ожидании этой исторической встречи 3 сентября 1971 года было подписано не менее важное четырехстороннее соглашение по западному Берлину. Примечание. Обросимов П.А. «Западный Берлин. Вчера и сегодня». Москва, 1980 год. Абрасимов, П.А. Четверть века послом Советского Союза. Москва, 2007 год. Квицинский ЮА. Время и случай. Москва, 1999 год. Конец примечания. 30 сентября 1971 года. Громыко и Роджерс подписали два важных соглашения, которые были выработаны на хельсинско-венских переговорах об усовершенствовании линии прямой связи между Белым домом и Кремлем через космические спутники и о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США. Последний договор, по сути, стал первым соглашением, в котором четко фиксировались правила поведения сторон в случае возникновения, так сказать, ядерной тревоги. В соответствии с ним, обе стороны обязались сразу информировать друг друга обо всех случаях несанкционированного, случайного или иного необъяснимого инцидента – связанного с возможным взрывом ядерного оружия, а также принимать меры для предотвращения случайного или несанкционированного применения ядерного оружия, находящегося под контролем каждой стороны. А буквально накануне подписания этих соглашений Громыко был принят Никсоном, который в приватном порядке сообщил ему, что устойчивый мир — может быть построен только путем сотрудничества между СССР и США, и в этой связи он придает особое значение развитию личных отношений и личной переписки с Брежневым, отдавая себе отчет о традиционно важной роли генерального секретаря в определении советской внешней политики. Примечание. Добрынин ф сугубо доверительно, Москва, 1996 год, конец примечания. Уже в середине января 1972 года Брежнев и Никсон обменялись личными посланиями, в которых оговорили круг основных вопросов будущих переговоров, ограничение стратегических вооружений, Западный Берлин и европейская безопасность, Вьетнам, «Ближний Восток» и «Экономические связи». Причем, что любопытно, в курсе всех этих договоренностей, помимо самого американского президента, был только Киссинджер, тогда как госсекретарь Роджерс, который должен был готовить данный визит, а также директор агентства по контролю над вооружениями и по разоружению Джерард смит и глава Пентагона Мелвин лэрд о многом даже не подозревали. Примечание. Киссинджер Г. Дипломатия. Москва, 1994 год. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. 17 марта 1972 года. В Москве и Вашингтоне был опубликован текст официального сообщения о том, что 22 мая президент Никсон посетит с государственным визитом СССР. А спустя всего несколько дней на приватном обеде Никсона с Киссинджером и Добрыниным американский президент сообщил советскому послу, что наиболее важными и сложными – будут два вопроса – договор по ОСВ и Ближний Восток. Причем, если соглашение по второму вопросу может стать результатом исключительно устных договоренностей, то по первому вопросу, в условиях уже достигнутого паритета в ядерных силах, соглашение может носить только официальный характер, ибо... В Вашингтоне есть очень влиятельные силы, которые заинтересованы в новом витке гонки вооружений. В этой связи по просьбе самого Никсона, несмотря на новое обострение ситуации во Вьетнаме, в конце апреля 1972 года была организована тайная поездка Генри Киссинджера в Москву, в ходе которой были достигнуты три очень важные договоренности, о замораживании строительства стратегических подводных лодок и установлении их паритета в 950 единиц для каждой из сторон, о создании системы ПРО только в двух ограниченных районах, вокруг столиц и в одном из районов размещения базы МБР, об окончательном согласовании текста соглашения «Основы взаимоотношений между СССР и США». Причем, как совершенно справедливо пишет брежневский помощник Александров Агентов А.М., во время личной беседы с Брежневым Киссинджер попытался сделать сердцевиной этих переговоров вьетнамский вопрос, активно разыгрывая китайскую карту, но у него ничего не вышло. Примечание. Александров Агентов А.М. от Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Однако о китайских маневрах Вашингтона и ответных шагах Москвы более подробно мы поговорим чуть ниже. Тем временем, из-за резкого обострения ситуации во Вьетнаме, в том числе возобновление массированных бомбардировок американской авиацией, визит Никсона оказался под угрозой срыва. В Политбюро ЦК и в Министерстве обороны начались жаркие баталии. Против визита американского президента выступили Подгорный НВ, Шелест ПЕ, Альянский ДС и ряд других членов Политбюро, а также многие из руководства Министерства обороны, маршалы гречка АА и Якубовский ИИ, генерал армии Куликов ВГ и адмирал флота Горшков СГ, а за его проведение Косыгин АН, Громыко АА, Андропов ЮВ и Пономарев БН. Брежнев, как и Суслов, Поначалу колебался, однако затем, не желая становиться заложником политики Ханоя, а также ставить под удар ратификацию Московского договора Бундестагом ФРГ, встал на сторону второй группы. Более того, для подстраховки был срочно созван Пленум ЦК, который по докладу Брежнева принял постановление о международном положении Где дал добро на визит Ричарда Никсона в Москву? Примечание. Российский государственный архив новейшей истории. Фонд 2, опись 3. Дела 265-279. Шелест П.Е. Да не судимы будете. Москва, 1994 год. Александров Агентов А.М. От Калантай до Горбачёва. Москва, 1994 год. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Официальный визит президента США Ричарда Никсона и других членов делегации, включая Уильяма Роджерса и Генри Киссинджера, проходил 22-30 мая 1972 года. Переговоры шли как в узком формате, то есть тета-тет -тет между Никсоном и Брежневым, так и в расширенном формате, в том числе с участием Косыгина, Подгорного, Громыко и Добрынина. Первоначально американцы очень опасались что советский генсек на манер Никиты Сергеевича Хрущева отчитает своего визави за возобновление бомбежек Вьетнама, и это приведет к срыву самих переговоров. Однако все обошлось. Часовой разговор лидеров двух стран, где переводчиком был только Суходрев, ВМ, прошел в доверительном сердечном тоне и хорошем ключе открыв дорогу дальнейшим успешным переговорам. примечание Александров-Агентов А.М. От Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. Суходрев В.М. Язык мой, друг мой. Москва, 2008 год. Конец примечания. Обсуждались совершенно разные проблемы от глобальных политико-военно-стратегических до сугубо экономических. Причем Брежнев и Громыко в основном вели политические баталии, вплоть до жарких споров с Киссинджером, к которым был подключен даже заместитель председателя Совета Министров и глава военно-промышленной комиссии Смирнов ЛВ, а Косыгин узурпировал экономические темы, включая и проблему выплат по Ленд-Лизу, по которой тоже пришлось вести очень жаркие дебаты, что отчетливо явствует из дневниковых записей самого генсека. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи. 1964-1982 годы, том 1. Москва, 2016 год. Громыко А.А. «Памятная». Книга первая. Москва, 1988 год. Добрынин А.Ф. «Сугубо доверительно». Москва, 1996 год. Конец примечания. В результате по итогам этого недельного визита, в ходе которого Никсон посетил и Ленинград, было подписано несколько очень важных соглашений – о сотрудничестве в использовании исследований космического пространства в научно-технической сфере, в области охраны окружающей среды и ряд других. Обсуждали, правда, не очень активно и не в официальной обстановке ближневосточный, вьетнамский и кубинский вопросы, но по ним, однако, никаких прорывов достичь не удалось. Но самое главное состояло в том, что по итогам этого визита были подписаны три важнейших документа – договор об ограничении систем противоракетной обороны и временное соглашение о мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений, которые в совокупности составили систему договоров ОСВ-1 и «Основы взаимоотношений между СССР и США».